глава 26 Скотт Ковий провел воскресенье дома. Обрадованный согласием Адама представлять его интересы, он все же ощущал беспокойство по поводу одного из предупреждений Адама. Когда богатая жена умирает в результате несчастного случая вскоре после свадьбы, с человеком, которого никто хорошо не знает, и этот человек единственный свидетель ее гибели, разговоры будут обязательны. Вы связались с полицией, и это хорошо. Теперь перестаньте сотрудничать с ними. Отказывайтесь отвечать на любые вопросы. Выполнить это указание было несложно, Легко было следовать и второму совету. «Не меняйте образ жизни, не разбрасывайтесь деньгами». Он и не собирался так глупо себя вести. «И очень важно», — сказал Адам в конце разговора, — «чтобы вас не видели с другой женщиной, пока вы на подозрении у полиции». Следовало ли объяснить Адаму, что до Вив он встречался с Тиной, что эти отношения начались, когда он работал в театре? Поймет ли он, что у него с ней ничего не было после встречи с Вив? Он мог объяснить, что Тина не знала о его возвращении на Кейп, Потом она почему-то оставила свою работу в сан и стала работать в гостинице Уэйсайд. Увидев, как он и Виф обедают там, она начала звонить ему. Единственный раз, когда он согласился навстречу, надо было так случиться, чтобы Генри Спрэгью сидел рядом с ним в пабе. Спрэгью не дурак. Надо ли рассказать Адаму, что Тина всего один раз заезжала к нему выразить свое сочувствие после гибели Вив? В четыре часа зазвонил телефон. Скотт неохотно снял трубку. «Только бы не тот детектив», — подумал он. Это была Элейн Аткинс, приглашающая его на барбекю в доме ее нареченного. «Будут друзья Джона, — сказала она, — важные персоны, с которыми вас должны видеть. Между прочим, я видела Адама вчера вечером. Он сказал, что будет представлять вас». «Не могу выразить вам свою благодарность, Алейн, и, конечно...» Буду рад присоединиться к вам вечером. Когда через час он ехал по улице, то заметил старенький «Шевроле» Ната Кугана, припаркованный перед домом с Прэгью.